Глава восьмая Пран, пришедший чуть позже, не был старым Стефанцем. Сунил пригласил его как друга и коллегу. Он разминулся с доктором Дурани, с коим был знаком лишь Шапошна, и не услышал разговор об Гасхаре. В общем, как и все семейство. Он испытывал легкий трепет перед своим племянником, который в некоторых отношениях был таким же, как и любой другой ребенок. Любил запускать воздушных змеев, прогуливать школу и больше всего любил свою бабушку. «Почему ты так опоздал?» — чуть воинственно спросил Сунил. «И почему совиты с тобой нет? Мы доверяли ей разбавлять нашу глупую компанию? Или она на 10 шагов позади тебя?» «Нет, я ее нигде не вижу». «Она решила, что стеснит нас». «Я отвечу на два вопроса, на которые стоит ответить», — сказал Пран. «Во-первых, Савита решила, что она слишком устала и очень просила передать вам свои извинения. Во-вторых, я опоздал потому, что ужинал перед уходом. Я знаю, как тут обстоят дела». Ужин не подают до полуночи, если вообще не забудут его подать. И он будет совершенно несъедобен. Обычно нам приходится брать кебаб в каком-нибудь придорожном киоске, чтобы заморить червячка, пока мы идем домой. Тебе самому следует жениться, знаешь ли. Сунил, тогда бы твое хозяйство не плыло по течению. Кроме того, было бы кому штопать эти ужасные носки. Так или иначе. Почему ты босиком? Сунил вздохнул. это потому что хореш решил что ему одному нужно две пары обуви моя нужда мол больше твоей искаженная цитата из сказки оскара Уайльда мальчик звезда твоя нужда больше моей перевод озерской вон они в углу и я знаю что больше никогда не увижу их о вы ведь еще не знакомы сказал сунил переходя теперь на хинди. «Хареш Кхана, Пран Капур, вы оба изучали английскую литературу, и я никогда не встречал кого-нибудь, кто знал бы больше, чем один из вас, или меньше, чем другой». Мужчины обменялись рукопожатиями. «Что ж», — с улыбкой сказал Пран, — «зачем вам две пары обуви?» «Этот парень обожает напускать таинственность», — сказал Хареш, — «но ответ прост». «Я использую их как образец, чтобы сделать еще одну пару». «Для себя? О, нет! Я работаю в Кок и прибыл в Барахмпур на несколько дней по работе». Харешу казалось, что аббревиатура, которой он пользовался каждый день, была также хорошо знакома и всем остальным. «Кок?» — переспросил Праг. «Кожевина обувная компания Каунпора. о «Значит, вы продаете обувь?» — сказал Пран. «Это далековато от английской литературы». «Только шилом и питаюсь!» — беспечно сказал Хареш, не предлагая больше никаких неточных цитат в качестве пояснения. Вторая цитата. «Только шилом и кормлюсь». Шекспир. Юлий Цезарь. Акт первый. Сцена первая. Перевод Мандельштама «Мой зять тоже торгует обувью», — сказал Пран. «Возможно, вы встречались с ним. У него магазин на обувном рынке Брахампура». «Возможно», — сказал Хареш. «Хотя из-за забастовки не все торговцы могут открыть свои лавки. Как его зовут?» «Кедарнат Тандон». «Кадарнат-тандон? Ну, конечно, я его знаю. Он столько всего мне показал». Хареш был очень доволен. На самом деле, именно из-за этого Сунил остался босиком. «Значит, ты его Сала?» «Сала. Брат жены Хинди». «Извини, я имею в виду, ты брат Вины. Старший или младший?» Сунил вернулся в беседу. «Старший», — сказал он, «младший тоже приглашен, ман. Но этим вечером он, кажется, занят». «Ну, скажи-ка мне», — спросил Пран, решительно повернувшись к Сунилу, «есть ли какой-то особый повод для этой вечеринки? Сегодня же не твой день рождения. Нет, вовсе нет. И ты не слишком хорошо умеешь менять тему». Но я позволю тебе увернуться, потому что у меня к вам вопрос, доктор Капур Кое-кто из моих лучших учеников пострадал, по вашей милости Почему вы были так жестоки? Ты и твой дисциплинарный комитет, или как они это называют Комиссия по социальному обеспечению студентов К мальчикам, которые всего-то слегка пошалили на праздник Холи «Слегка пошалили?» — воскликнул Пран. «Те девочки выглядели так, словно их выкрасили синими и красными чернилами. Хорошо, что они не схватили пневмонию. Плюс это совершенно неоправданное лапанье. Но выгонять мальчиков из общежития и угрожать им исключением...» «Ты считаешь это жестоким?» — спросил Пран. «Конечно! В то время, когда они...» Готовятся к выпускным экзаменам. Они определенно не готовились к экзаменам на холли, когда решили, кажется, некоторые из них даже под пхангом штурмовать женское общежитие и запереть коменданта в общей комнате. А, -а, -а эту бессердечную стерву! Снисходительно сказал Сунил и рассмеялся, представив коменданту запертой, возможно, даже в отчаянии колотящую в дощатую дверь. Комендантша была суровой, хотя и довольно красивой женщиной, которая держала своих подопечных в ежовых рукавицах, использовала много косметики и сверлила взглядом насквозь любую студентку, осмелившую сделать то же самое. «Да ладно, Сунил!» «Она довольно привлекательна. Я думаю, ты питаешь к ней слабость». «От этой нелепой идеи Сунил фыркнул. Держу пари!» «Она просила исключить их немедленно!» или поучить манерам, или посадить на электрический стул, как тех русских шпионов в Америке. Беда в том, что никто из вашей комиссии не помнит, какими они сами были в студенческие годы». как бы ты поступил на месте коменданта?» спросил Пран. «Или на нашем месте, коль на то пошло. Родители девушек взялись бы за оружие, если бы мы не приняли меры. Но даже помимо этого...» «Я не думаю, что наказание было несправедливым». Некоторые члены комиссии настаивали на исключении. «Кто? Проктор?» «Ну, пара человек». «Давай, давай! Не скрывай! Тут все свои!» Сказал Сунил, широкой рукой обнимая прана за костлявые плечи. «Нет, правда, Сунил. Я уже и так слишком много сказал. Ты, конечно же, голосовал за помилование». Франс серьезно ответил на дружеский сарказм. «Представь себе!» «Да, я был тем, кто просил о снисхождении. Я думал о том, что случилось, когда Ман решил сыграть в холле с Моби Диком». Об инциденте с профессором Мишрой к тому времени было известно всему университету. «О, кстати!» — вмешался <мешался> в разговор физик. «А что слышно о твоей должности на кафедре?» Пран медленно вдохнул. «Ничего», — сказал он. «Ну вот уже несколько месяцев у вас открыта вакансия». «Я знаю», — сказал Пран. «Это даже рекламировалось, но они, кажется, не хотят назначать дату собрания отборочной комиссии». «Это неправильно. Я поговорю с кем-нибудь из брахмпурской хроники», — сказал молодой физик. «Да-да», — с энтузиазмом сказал Сунил. «Нам стало известно, что, несмотря на хроническую нехватку персонала на факультете английского языка нашего известного университета и наличие более чем подходящего кандидата на должность, которая вакантна уже долгое время...» «Пожалуйста», — сказал Пран с тревогой в голосе, «пусть все просто идет своим чередом. Не привлекайте к этому газеты». Некоторое время Сунил что-то обдумывал серьезным видом. «Ну ладно, ладно тебе, выпей!» Ха -ха, внезапно сказал он. «Почему же ты сидишь без выпивки?» «Сперва он полчаса маринует меня, не предлагая выпить, а затем спрашивает, почему я не пью». «Я буду виски с водой», — сказал Пран уже не так возбужденно. Вечер продолжался, и все разговоры перешли к городским новостям, постоянным низким показателям Индии в международных соревнованиях по крикету, «Сомневаюсь, что мы когда-либо выиграем хотя бы отборочный тур», сказал Пран с уверенным пессимизмом. «К политике в Пурва-Прадеш и мире в целом, а также к особенностям разных преподавателей, как из Университета Брахампура, так и для стефанцев из колледжа Святого Стефана в Дели. К удивлению не-стефанцев, стефанцы ворчливым хором затянули. «В моем классе я скажу одно». «Ты можешь не понимать, можешь не желать понять, но ты поймешь». Ужин был подан и был скуден, как и предвидел пран. Сунил, несмотря на все его добродушные издевательства над друзьями, сам подвергался издевательствам со стороны старого слуги, чья привязанность к господину — которому он служил еще с тех пор, как Сунил был ребенком, была равна нежеланию этого самого слуги выполнять какую-либо работу. За ужином произошла дискуссия, довольно бурная и бессвязная, поскольку под воздействием виски ее участники находились либо в воинственном, либо в эксцентричном расположении духа об экономике и политической ситуации. Полностью разобраться в ее содержании было сложно, но отчасти дело обстояло так. Послушайте. Единственная причина, по которой Неру стал премьер-министром, заключалась в том, что он был любимчиком Ганди. Это всем известно. Все, что он умеет, толкать свои чертовски длинные речи, которые ни к чему не ведут, Он даже никогда, похоже, ни на чем не настаивает. Просто вдумайтесь, даже в партии «Конгресс», где Тандон и его соратники прижимают его к стенке, что он делает? Он просто соглашается. И мы имеем то, что... Но что он может сделать? Он же не диктатор. Не будете ли вы, любезны, не перебивать? «Я спрашиваю, могу ли я высказать свою точку зрения? После этого вы вольны говорить все, что захотите, и сколько вам будет угодно. Так что же делать Неру? Я имею в виду, что же он делает?» Он получил сообщение от некоего общества, которое просило его выступить, и он сказал, «Мы часто ощущаем тьму. Тьма. Кого волнует его тьма?» И что творится в его голове? Его голова может быть красивой, словно роза, которая отлично будет смотреться в петлице, но нам нужен человек с твердым сердцем, а не щутким. Это его долг как премьер-министра вести страну. А у него просто не хватает силы характера. Ну что? Ну, вы говорите просто об управлении страной. Для начала попробуйте накормить людей, удержать индусов от истребления мусульман или же наоборот и попробуйте отменить Заминдари, в чем вам будут препятствовать на каждом шагу. Он не делает этого, как премьер-министр. Доходы от земли не являются главным предметом вопроса, а государство является. «Неру будет произносить расплывчатые речи, но вы спросите, Прана, кто на самом деле мозг, стоящий за нашим законопроектом об отмене за Миндари?» «Да», — признал Пран, — «это мой отец. Во всяком случае, мама говорит, что он работает ужасно много и иногда возвращается из секретариата, за полночуставший, как собака». А затем читает до утра, чтобы подготовить аргументы к завтрашнему дню в заксобрании. Он коротко рассмеялся и покачал головой. Мама волнуется, потому что он портит свое здоровье. Двести статей, сотня язв, считает она. И теперь, когда законопроект об отмене за Миндари в Бихаре объявлен неконституционным, все в панике. Словно недостаточно такого повода для паники, как проблемы в Чоуке. «А что за проблемы в Чоуке?» — спросил кто-то, думая, что Пран имел в виду события, случившиеся буквально сегодня. «Раджа Марха и его проклятый храм Шивы», — сразу же сказал Хареш. Хотя он и был здесь единственным приезжим, но уже знал кое-какие факты от Кедарната и принял их близко к сердцу. «Не называйте его проклятым храмом Шивы», — сказал историк. Этот проклятый храм Шивы уже стал причиной достаточного количества смертей. «Как ты, индус, можешь называть храм проклятым? В зеркало на себя глянь! Британцы ушли, если вам нужно напомнить, так что не строй из себя их подобие! Проклятый храм!» проклятые туземцы!» «О, Боже!» «Я все-таки выпью еще», сказал Хареш Сунилу. По мере того, как обсуждение вскипало и утихало за ужином и после него, люди собирались в тесные компании или связывались с дурными. Пран отвел Сунила в сторону и небрежно спросил. «Этот парень, Хареш, женат или как? Или как?» То есть? спросил Пран, нахмурившись. Он не женат и не помолвален, ответил Сунил, но он определенно или как? Сунил, не говори загадками, сейчас полночь. Вот что бывает, когда кое-кто опаздывает на мои вечеринки. Прежде чем ты пришел, мы долго говорили о нем и о той сардирнии Симране Каур, которой он до сих пор увлечен. И почему час назад я не вспомнил ее имени? Был куплет о нем в колледже. Гаур за ним гналась. Гаур питал он страсть. Ха -ха -ха. Был непорочен все в прошлом, впрочем. Ха -ха -ха. Я не могу поручиться за факты второй строчки, но в любом случае по его лицу сегодня было ясно, что он все еще любит ее, И «Я не могу его винить, я встречал ее когда-то, настоящая красавица!» Сунил под Вартхан, прочитал двустишее на урду о черных муссонных тучах ее волос. «Ну-ну», — сказал Пран. «Но зачем ты хочешь это знать?» «Неважно», — пожал плечами Пран. «Я думаю, что он человек, который знает, чего хочет». И мне просто интересно. Чуть позже гости начали расходиться. Сунил предложил всем посетить старый Брахмпур, чтобы узнать, не происходит ли чего-нибудь. — Сегодня в полуночный час, — проинтонировал он певучим голосом Неру. — Пока мир спит, Брахмпур... «Пробудится к жизни и свободе!» Проводив своих гостей к двери, Сунил внезапно расстроился. «Доброй ночи!» — мягко пожелал он, а затем прибавил более меланхолическим тоном. «Спокойной ночи, дамы! Спокойной ночи, милые дамы! Спокойной ночи! Спокойной ночи!» И немного позже, когда он закрыл дверь, пробормотал мелодично незавершенную каденцию, которой Неру заканчивал свои речи на Хинди. Братья и сестры Джай Хинд. Да здравствует Индия Хинди. А вот Пран пошел домой в приподнятом настроении. Ему понравилась вечеринка. Он наслаждался возможностью побыть вдали как от работы, так и, он вынужден был признать, от семейного круга в лицах жены, свекрови и невестки. «Какая жалость!» — думал он, — что хорош уже в некотором смысле занят. Несмотря на его неправильные цитаты, Прану он понравился. И Пран задавался вопросом. Может ли Хареш стать возможной перспективой, так сказать, для Латы? Пран беспокоился о ней. С тех пор, как раздался тот злополучный телефонный звонок за ужином несколько дней назад, она была сама не своя, но даже с Савитой стало сложно разговаривать о ее сестре. «Иногда», — подумал Пран, — «я чувствую, что они видят во мне незваного гостя, сующего нос в личные дела семейства мэра».